Среда, 8 декабря. Сегодня вечером мы присутствовали на еженедельных работах общества «Права женщин». Это происходит в маленькой зале «Мадемуазель О'Клерк». Лампа на бюро налево, направо камин, на котором стоит бюст республики, а посередине спиной к окну, которая находится против двери. Стол, покрытый связками бумаг – И украшенный свечой, звонком, и президентом, который имеет очень грязный и очень глупый вид. Налево от президента Мадемуазель Оклерк, которая, принимаясь говорить, каждый раз опускает глаза и потирает руки. Штук 20 старых женских типов, и несколько мужчин. Все такая дрянь, какую только возможно себе представить. Это юноши с длинными волосами и невозможными прическами, которых никто не хочет слушать в кофейнях. Мужчины кричали о пролетариате, коллективизме и измене наиболее выдающихся депутатов. Мадемуазель О'Клерк очень умна и понимает, что дело идет не о пролетариате и не о миллионерах, но о женщине вообще, которая требует подобающих ей прав. На этом бы и следовало удержать всех. Вместо этого они рассуждали о политических тонкостях. Мы были записаны, ватировали, внесли деньги и так далее. Вторник, 21 декабря. У меня нет больше шума в ушах, и я слышу очень хорошо.